Глава 36. У Берии под колпаком. Москва, 10 февраля 1940 года. Мы с Марго подходим к скверу. Удивительными были две вещи. Чистота московских улиц и скверов, которую в наше время не найти. Просто потому, что чистая парадная центральная улица соседствует с грязными трущобами в несколько десятков метров от них. Тут такого не было. И отсутствие транспорта... Нет, по Садовому кольцу транспорт ходил. Но это никакого сравнения с теми жуткими потоками автомобилей, троллейбусов и автобусов самого разного калибра, которыми богаты современные транспортные магистрали. По моим понятиям, Садовое кольцо было полупустым. Вот только Марго прошептала... Опять вот такое движение... Потом уцепилась мне в руку и потащила проверять передовицу литературной газеты. Прочитал. Пересказал. Потом отвечал на выбор. Строка слово, «предложение». Там предложение сам. Утомила и немного достала. «А чем заканчивается второй абзац второй колонки?» «Точкой». Наверное, это прозвучало несколько грубовато. Но надо было ставить точку в этом испытании, хотя бы потому, что быстро холодало. И Марго это почувствовала, зябко передернула плечами и предложила. «А давайте пройдемся по Панкратиковскому переулку. Там есть небольшое кафе, вроде даже рюмочное. Но готовят там вкусно и недорого. А я чуть продрогла и кушать хочу». Ну, вот и решилось с маршрутом. Как для февраля в Москве было не очень холодно, градусов 5-6 ниже нуля. Но к ночи явно морозец усилится. А если учесть, что и ветер поднялся который пробирал насквозь даже через теплую одежду у меня, то что говорить про хрупкую девушку с большими зелеными глазами? Внезапно я понял, что ее глаза имеют свойство менять цвет. На ярком свету они были серыми, совсем-совсем серыми, а сейчас отливали изумрудом. Вот-вот и совсем заизумрудятся. Серое свинцовое небо уже не давило на меня, как обычно. Будущее уже не казалось жутко тревожным. «Ага, знаю. Гормональный удар по мозгам с отключением критики, самокритики и всего прочего, в том числе формальной логики. Сейчас я слышу ее. Дышу ею. Живу этим мгновением, которым я рядом с ней. Живу, а не влачу жалкое существование. Улавливаете разницу?» Она взяла меня под руку и мы направились к выходу из сквера. «Я планировал повести даму в Метрополи или националь». Деньги были, я мог себе это позволить, но... Этой девушке Метрополь сейчас был не нужен. Повторять подвиги Соворобянинова я не собирался. Испугался, что меня не оценят. А Маргарита продолжала милощебетать. «Вообще-то я питаюсь в столовой Наркомзема. Там недорого и достаточно качественно. Я снимаю комнату в Орликовом переулке. От работы недалеко, по московским меркам. Интересно. И где ты там живешь?» Наркомзем отпадает. «Дом книги?» «Это, конечно, по профилю, но нет». «Не верю. У тебя неуживчивый редакторский характер». «Оргметалл?» «Вряд ли». «А, понял. Неужели в ночлежном доме?» «Издеваешься?» «Да. В почетной стороне есть жилой дом». «Ну, вот ты и выяснил, где я живу». «Хитрюга!» «Военное дело бескачественно и время проведенной разведки. Нонсенс или анонс». «Не помнишь, как правильно?» Маргора смеялась легким заливистым смехом. «Да, действительно, помню, но не скажу. Пусть это останется между нами». Мы зашли во двор старого дома. На одном из подъездов висела совершенно высветшая вывеска, так что и надпись разобрать было невозможно. Мы зашли в заведение, которое могло бы быть пивной, но кроме стоек, около которых кучковались любители пенного напитка, в заведении было четыре столика – за которыми сидела приличная публика. Один из них освободился, как будто специально для нас. Может быть, действительно специально? Филер тоже человек. Тоже хочет теплее побыть. Слишком я не видел, но и не стремился ее замечать. Я был уверен, что меня ведут. Так чего переживать? Моя работа — не делать попыток исчезнуть, раствориться. А остальное не моя проблема. «Знаешь», — сказала Марго заговорщицким тоном, Тут просто изумительные чебуреки. Я их очень люблю, но позволяю себе редко. «Давай закажем». А она еще и очень скромна. Понимает, что я военный, что-то могу себе позволить. Но привычка рассчитывать только на себя, да еще и нежелание напрягать кавалера, выставлять его на бабки, как говорят в моем времени. Деликатная особа. Интересно, что она хочет мне сказать. «Очень же у нее глаза заговорщицкие. Но пока мы ели, Марго молчала. Кухня была тут действительно хорошей. Таких вкусных чебуреков я давно не ел. Я еще заказал овощной салат, сыр и вино. И только когда на столе остался сыр и вино, Марго решилась продолжить разговор. «Скажите, что у Булгакова ты любишь больше всего?» Сказала и закраснелась. Поняла, что применила меня и на «ты», и на «вы». «А все-таки мы на «ты» постоянно?» «Извини, я забываюсь». «Хорошо, считаем, что ничего не было», — позволил себе быть несходительным. «И все-таки вернемся к Булгакову». «Что?» «Нет, это не тот вопрос, это дебютная затравка разговора». «Мастера Маргарита не в счет?» — спросил как можно более невинно. «Не в счет», — подтвердила спутница. «Тогда собачье сердце». И тут Марго поперхнулась вином. «Леша, ну откуда? Как?» «Что ты из меня дуру строишь?» В ее зеленых глазах разгорелись неожиданно злые огоньки. «Скажешь, что никакого отношения к ГБУ не имеешь или не имел? Или нет, ты будешь говорить, что у тебя друг детства в ГПУ и показывал тебе это произведение?» «С чего бы это?» «Потому что мне Елена Сергеевна рассказывала про эту книгу под большим секретом. Ее изъяли при обыске у писателя в 26-м. Она думала, что сожгли. Слишком вредная повесть».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 Очень медленно и тихо произнесла Маргарита. «Ты слышала я о том, что рукописи не горят?» Маргарита кивнула головой. «Так что не сожгли собачье сердце. А мне эту повесть мастера показал действительно мой друг. Он знал, что у меня фотографическая память. Так что и собачье сердце, и роковые яйца ждут своего часа. Кстати, скажи мне, кого Булгаков взял прообразом своего мастера?» А что-то такого секретного, это же очевидно. Он имел в виду Алексея Максимовича Пешкова. Вот как? Тогда Маргарита это... Мура Закревская, спокойно выдает Маргарита. Мария Закревская Бенкендорф Будберг. Дочка сенатора Закревского, Фрейлина Императрицы. Жена дипломата Бенкендорфа, любовница английского шпиона Локкарта. Баронесса Фон Будберг. Секретарь и любовница... «Последняя гражданская жена Максима Горького, которая унаследовала его авторские права?» «Она... Только откуда вы такие...» «Извини, опять забылась. Ты меня постоянно смущаешь». «Чем же...» — играю под дурачка. «Вы меня ставите в сложное положение. Я хочу это услышать!» «Тоже собачье сердце. И боюсь и не столько тебя. Я просто боюсь. Со мною не бойся». Это я загнул от избытка чувств, наверное. Алеша, ты меня прости, но я должна тебе сказать. Ты какой-то слишком безрассудный. Слишком говорливый, что ли? Я не могу так просто это сформулировать. Ты слишком свободный от условностей, которые необходимы в нашем обществе. Ты какой-то не наш. Ты так просто говоришь о таких вещах, о которых никто вообще не говорит. И я не говорю. Боюсь. А ты нет. Почему? Ты еще анекдот про Сталина расскажи, — добавила Марго после небольшой паузы. Нет, ты меня за идиота не держи, Марго. Про человека, которого я очень уважаю, я никаких анекдотов рассказывать не собираюсь. И тут дело не в страхе, в воспитании. Если бы я был царским офицером, даже если бы перешел к большевикам, все равно анекдотов про Николая II не рассказывал бы. Это элементарная этика и порядочность. Понятно? Да... Почти не слышно. «А по поводу закрепощенности?» «Да, это еще остаточная. морго, ведь я одиночка, мне терять нечего, кроме жизни. А рисковать приходится именно тем, что осталось. Как-то привык. Так что вся моя бравада из-за этого. Только сейчас я обещаю. Буду осторожен, потому что мне кажется, что есть из-за кого осторожничать, из-за кого бояться». «Значит, я твоя слабость?» Это прозвучало так же еле слышно. «Самая большая», — признался я ей. «Командир, тебе не кажется, что это было признание в любви?» Маргарита немного отошла от услышанного, постаралась включить легкую иронию. Третье за последние два дня», — уточнил я. «Нет, была цитата из Булгакова, и сейчас вот. А когда я сказал, что потерпел жуткое поражение?» «Жуткого не было». Но поражение было. «Хорошо, засчитываем первой попыткой». И Маргарита опять улыбнулась. Но на этот раз в ее глазах разгорелись волшебные изумруды.